воспарить слишком высоко. Дэниел с необычайным рвением принялся за работу. Ему не терпелось поскорее с ней разделаться. Он не виделся с Сарой уже несколько дней, и вот сейчас, наконец, придумал, как они могли бы чаще быть вместе, и мечтал незамедлительно воплотить этот план в жизнь. Присев за зеленой изгородью, вдоль которой тянулась тропа, ведущая на ферму, Он чувствовал, как сильно солнце припекает ему шею сзади, каким плотным кажется от запаха пыльцы воздух. Ждать ему пришлось довольно долго. Обычно Бет уходила домой одна, но этим вечером на дороге ей встретился Гэбриэл, который сильно ее задержал. Они так долго о чем-то разговаривали, что Дэниел решил подобраться ближе и послушать стараясь, чтобы они его не заметили. Хочешь от меня? донесся до него раздраженный голос Габриэла. У меня и так работа выше крыши. Поесть некогда, да и кишки уже от голода сводит. Бет стояла спиной к Дэниелу так, что ее слов он толком разобрать не мог, но продолжал напряженно вслушиваться, глядя на тех двоих сквозь ветви густого колючего шиповника. «О скандале в таверне!» — громко сказала Бет, и Гэбриэл тут же начал оправдываться. «Да Натаниэль ошибся! Не я это был, а кто-то другой. Меня там даже и не...» «Я знаю!» — Бет еще немного повысила голос. «Райта позвали! Теперь их в колодке закуют!» Дэниел заметил на пыльной тропе возле изгороди извивающегося червяка и несколько отвлекся, видя бедственное положение бессловесной твари, а потому снова что-то пропустил, услышав лишь конец фразы. «Хотела предупредить тебя. Надо все-таки себя в руках держать, а свой бешеный нрав на привязи. Новый-то магистрат не то что старый, от него не скроешься». Дэниел осторожно сменил позу, продолжая вглядываться сквозь листву в лица беседующих. Мрачное лицо Габриэла вдруг озарило неприятная усмешка. «Вот уж не знал, что ты так меня любишь, Бетти!» Бет моментально от него отступила. «Ты ведь не один, Гэбриэл, от тебя другие люди зависят», — строго сказала она. «Если ты в беду попадешь, твоя бедная мать и сестренка попросту не выживут». «Ты за меня не бойся, девушка, я сам способен в своих делах разобраться». Нечего в них женщинам нос совать. Бэт тут же круто развернулась и, оставив Гэбриэла стоять на прежнем месте, двинулась как раз в ту сторону, где прятался Дэниел. Ну что ж, я свое дело сделала, сердито пробормотала она, стягивая на груди концы шали. Дэниел, просунув руку сквозь колючую изгородь, подобрал с дорожки несчастного червяка, перенес его на более мягкую землю потом встал и негромко свистнул. Ему не хотелось пугать Бет, неожиданно выскочив перед ней на дорожку. Она остановилась, презрительно глянула в ту сторону, откуда донесся свист, сложила на груди руки и с возмущением воскликнула. — Я тебе что, собачонка? По-человечески меня окликнуть не можешь. Нечего меня свистом подзывать. Дэниел вылез из кустов с виноватым видом пробормотал. Извини, но Бет рассердилась еще сильней. Что это за чертовщина? С какой стати ты передо мной из кустов выпрыгиваешь, когда я домой иду? К счастью, оставала Бет тоже быстро. Она вздохнула, оправила юбку и уже вполне мирным тоном спросила: Ну, в чем дело? Небось, в той девушке. «Может, ты из дома сбежать хочешь, да с ней обвенчаться?» Застигнутый врасплох градом ее вопросов, Дэниел попытался протестовать. «Нет, это не не то, что ты думаешь. Мы бы не сумели. Нет, нет, дело совсем не в этом». Бет прищурилась. «Да вроде на тебя я не похоже. Такого недомыслия даже ты бы себе не позволил. Так значит, не в девушке дело». «А, нет, да, в ней! Только все не так, как ты думаешь!» Выражение лица Бет несколько смягчилось. И Дэниел вдруг вспомнил запах ее кожи, нагретой солнцем, и то, как она понемножку показывала ему свое обнаженное тело, задрав юбку и скатывая чулки. А Бет, подойдя совсем близко, положила руку ему на плечо и тихо спросила. Она что уже, и забеременеть успела с твоей помощью? Тогда нужно особые снадобья использовать. Я слышала, есть такой отвар. Хотя ты, по-моему, знахарок не жалуешь, но ее мать... Дэниел сердито стряхнул с плеча руку Бет. Нет, дело совсем не в этом, мы еще не... О, так у вас, значит, настоящая любовь. На лице Бет появилось ее обычное выражение — женщины, у которой дел по горло, и которую всякие мальчишки отвлекают своими дурацкими шутками. «Тогда что ж ты тревожишься?» «Ну, хватит, говори скорей, в чем дело, а то мне домой пора». «Она? Ей работа нужна, а еще ей нужна...» «Ну, работу-то я вряд ли ей смогу предложить. Не то у меня в доме положение». «Да, да, я знаю. А еще и очень одежда нужна». Бет строптиво на него глянула. «У нее что, одежды нет?» С дорожки Даниилу было видно, как Гэбриэл вернулся во двор, волоча за собой плуг и принялся сбивать сапог на липшую землю. Потом заметил их с Бет, некоторое время выпрямившись, смотрел в их сторону, но потом снова занялся своими сапогами. «Есть, но она у нее очень плохая, очень, никуда не годится». Бет хотела было спросить еще что-то, но промолчала, и этот незаданный вопрос так и повис в воздухе. «Бедная девочка», — пробормотала она. Дэниел кивнул. «Ладно, я сегодня же вечером что-нибудь ей подыщу». «Спасибо». Он знал, что не нужно просить Бет никому об этом не рассказывать. Она и так не расскажет. «У тебя ведь наверняка довольно много всякой старой одежды. Отец тебе каждый год разные мамины платья дарил. А ты так давно у нас работаешь. С детства, можно сказать, зато теперь ты вон какая красивая, взрослая». Бет вдруг резко повернулась к нему. «Если я взрослая, так и ты тоже не мальчик». «Мы же с тобой почти одних лет!» Он засмеялся. «Ну, не совсем. Ты все-таки на несколько лет старше, и потом ты теперь действительно совсем взрослая женщина, жена...» «Господи!» — думал он. «И почему это я никак не заткнусь?» Она только головой покачала. «Зато все такой же дурачок, каким в десять лет был!» «Извини», — сказал он. Я не хотел тебя обидеть, Бет, и я правда не хотел. Но она только рукой махнула, призывая его помолчать, и ушла. Дэниел проснулся рано, еще до того, как солнце взошло, и призвала людей вернуться к делам насущным. И его сразу же охватили сомнения, правильно ли он поступил, начав осуществлять свой рискованный план и ничего не сказав об этом Саре. Потом он вспомнил, что просил священника уговорить Сару встретиться с ним на овечьем выгоне и поспешил туда, надеясь, что она придет. И она пришла. Одного лишь взгляда на ее лицо после стольких дней разлуки, одной ее улыбки, словно освещавшей все вокруг, ему было достаточно, чтобы он убедился в правильности своих действий. Глаза ее сияли. Они шли по тропе, и птицы уже вовсю распевали на ветвях деревьев, высаженных вдоль ограды фермерского двора. Впервые они подошли так близко к дому Дэниела, все еще погруженному в сон. — Как хорошо, что ты попросил Сэта все мне подробно разъяснить! — шепотом сказала Сара. — Сэт всегда будет на нашей стороне. Дэниел оглянулся через плечо, но вокруг по-прежнему никого не было. Он всегда вашей семье помогает. Да, приносит пахту и еще кое-какую еду. Иногда к маме приходит лечиться. Без ее снадобий он может либо в черную меланхолию впасть, либо, как мама говорит, воспарить слишком высоко. Когда у него мрачное настроение, ему кажется, что он ни на что не способен. А когда у него легко на душе, он готов поверить, что способен все на свете изменить к лучшему. Дэниел подтолкнул ее к дверям хлева, где пахло сеном и навозом. — А он действительно может что-то изменить? — Пожалуй, да. Сара остановилась. — Ой, да это же Бонни! — прошептала она и ласково погладила кобылу. — Ты ее мне показать хотел? — Нет. И Дэниел повел ее туда, где коровы и валы Сонно жевали сено. Я хочу научить тебя кое-что делать. Пипин уже начинала призывно мычать, требуя, чтобы ее подаили и избавили от распиравшего вымя молока. Когда она бросилась к ним, Сара испуганно отступила назад и так резко дернула Дэниела за руку, что чуть ее не вывихнула. Почему она так кричит? Потому что просто ее доить пора. Только и всего. «Господи, какая же она большая! Особенно, когда рядом стоит!» «Да, ее Пипин зовут. На самом деле она добрая и покладистая. Куда спокойнее Бонни. А Бонни ты почему-то не боишься. Давай вместе подойдем к ней поближе. А она меня не укусит?» Дэниел рассмеялся. «Ты что, это же корова! А ты не пучок травы!» Так. Теперь бери подойник, ставь ей под брюхо и садись вот на эту скамейку. — Зачем? — спросила Сара, но послушно сняла со стены подойник и сунула его под корову. — Но так спешила, что подойник упал. — Ведь тебе же нужно научиться работать на ферме, правда? К сожалению, Дэниел пока не мог полностью раскрыть свой план, поскольку Бет еще не успела выполнить поставленную перед ней задачу. Сара подняла на него глаза. «Да, наверное. Ну вот. Так что попробуй еще раз. Только спокойно». «Хорошо». И она, вздохнув, медленно придвинулась к Пипин вместе со скамейкой, поправила подойник и с торжествующим видом обернулась к Дэниелу. «Очень хорошо». Похвалил он и, присев на корточке рядом с ней, взял ее руки в свои и показал, как нужно доить. Завершив дневные дела, Дэниел поспешил домой, чтобы поужинать вместе с отцом. На кухне он первым делом посмотрел на Бет, и та коротко ему кивнула. Окрыленный этим, он быстро сел за стол и, не давая себе времени на раздумья о том, сколь рискованным может оказаться его план, откашлялся, и сказал отцу, «Я собираюсь нанять доярку». Дэниел отрезал ломоть грудинки, взял яйцо и с наслаждением набил рот едой. На отца он при этом не смотрел, словно ему было все равно, как тот отреагирует на это заявление. Затянувшееся молчание нарушил лишь голос Бет, которая попрощалась и ушла домой. «Доярка денег стоит». Наконец промолвил отец. Предсказуемый ответ. Но именно к такому ответу Дэниел и готовился. У отца вполне хватало денег, чтобы нанять доярку. Просто ему не хотелось их тратить. «Между прочим, я твой единственный сын. Я мужчина. Для меня на ферме работа и получше найдется, чем коров доить». Отец неторопливо откусил, проживал... Проглотил, вытер рот тыльной стороной ладони и только тогда спросил. «И где же ты собираешься ее найти? Среди здешней бедноты. Ну, так ты пару месяцев еще искать будешь. Ничего, пока я и сам справлюсь». Отец что-то проворчал и больше в тот вечер не сказал ни слова. Дэниел съел все подчистую, и откинулся на спинку стула. Он был доволен. Хотя у доярки приданное, конечно, куда меньше, чем даже у дочери кузнеца. Это отцу уж точно не понравится. Но ведь всем известно, что любовь не раз расцветала именно между сыновьями богатых фермеров и доярками. А если отец узнает, что из-за Дэниела Сара может оказаться в весьма неприятном положении, так он и сам будет настаивать, чтобы они как можно скорее обвенчались, даже если и будет этим браком разочарован. Но ведь потом-то он поймет, какая Сара на самом деле замечательная».